Глава 34. На театральные представления и гладиаторские бои он сократил расходы, убавив жалования актерам и сократив число гладиаторов. Горько жалуясь на то, что каринские вазы продаются по неслыханной цене, а за трех краснобородок однажды было заплачено 30 тысяч, он предложил ограничить расходы на утварь а Сенату поручил каждый год наводить порядок в рыночных ценах. За харчевнями и кабаками должны были строго следить эдилы, не позволяя в них даже печенье выставлять на продажу. Примечание. Краснобородка муллус рыба, нередкая в южных морях, но редко достигающая большой величины, поэтому за крупных краснобородок римские гастрономы платили огромные деньги. Их подавали на стол в морской воде. Марциал. Чтобы они, умирая, переливались пурпурным цветом на глазах у пирующих. Продажи печеной и вареной пищи преследовалась императорами, старавшимися блюсти древние нравы, когда пища готовилась только дома. Кроме того, харчевни всегда могли служить местом сборищ недовольных. А чтобы и собственным примером побуждать народ бережливости, он сам на званых обедах подавал к столу вчерашние и уже початые кушанья, например, половину кабана, уверяя, что на вкус половина кабана ничем не отличается от целого. Он запретил приветственные поцелуи, а обмен подарками разрешил лишь в Новый год. Примечание. Запретил поцелуи. Мера не только моральная но и гигиеническая. Плений пишут что через эти поцелуи распространялась принесенная с Востока сыпная болезнь. Обмен подарками на Новый год сперва был только приношением на счастье, но скоро им стали пользоваться для взяток или с корыстным расчетом на больший ответный подарок. Сам он все подарки тотчас отдаривал вчетверо. Но когда его целый месяц продолжали беспокоить те, кто не успел поднести свои подарки в праздник, он этого не мог уже терпеть.